Глава д е с я т а Ночь прошла чудесно. Никаких подстав засад и п р о ч е й ф и г н и не было. Хотя, учитывая мою ситуацию, я был на стороже. Шнырь кабдил, я отрывался, будучи готов в любой момент пропустить энергию по телу, сбросить алкогольное опьянение и ввязаться в очередную зарубу. Но всё обошлось. утром Когда ещё не рассвело, я стоял внизу, возле подъезда, куда лихо подкатил Волк, чтобы забрать меня. Передав стаканчик с кофе, он направил машину в имение, где меня ждала Анна. Утренние дороги были пустыми, и Волк выжимал максимум из движка. Я, наслаждаясь кофе, лениво поинтересовался. «Как дела с нашей гвардией, волчара?» Потапов хмыкнул и, не отрывая своего взгляда от дороги, протянул руку на заднее с и д е н ь е откуда достал несколько листов бумаги. Я криво улыбнулся. Волк не доверял гаджетам. По роду своей службы он знал, что почти всё можно отследить, а раскрытая группа в тылу врага — мёртвая группа. И, потягивая горячий напиток, я начал листать бумаги, вчитываясь в данные, написанные не по-мужскому, аккуратным почерком. Мне потребовалось полчаса, чтобы внимательно всё изучить. Пока имение охраняли строители, Беспокоиться было не о чем, но ремонт скоро закончится. Брать наемников не было ни денег, ни желания. Наемников можно перекупить. А учитывая уровень моих врагов, можно было запугать, убить или еще что-то похуже. Да и Андросов мне все уши прожужжал, предлагая свою помощь, что так же не подходило мне. Во-первых, лучших людей мне не отдадут, а во-вторых, каким бы Андрей не был мне другом, а я искренне считаю его своим другом, У него есть отец и родственники, и меньше всего мне сейчас нужен засланный казачок». «Почему так мало?» — я улыбнулся. В пачке было пятнадцать досье. «Ты же сам сказал, а прорядить три раза!» — удивился Потапов. «Ну да», — говорил. «Это у меня в прошлой жизни научили». Вообще, это относилось к снаряге в поход, как памятка молодому охотнику. Собрал рюкзак, выложи его и пересобери с осознанием... что всегда можно что-то выкинуть, и так три раза. Потом это всё делаешь на автомате с первого раза, но вначале сильно помогало. А то догонишь т в а р и а сам уставший, или наоборот, в нужный момент не взял критически важную снарягу или оружие. Я так понимаю, ты решил обескроить спецназ Империи? Так там на действенной службе только пятеро остались. 10 человек уже отошли от дел, улыбнулся Андрей. «И во всех ты уверен как в самом себе?» — уточнил я. «Именно!» — без запинки ответил Потапов. А ведь я наблюдал за его реакцией. Ни тени сомнения не было на лице. «Почему ты думаешь, что они все согласятся?» — продолжил допрос я. «Просто знаю», — усмехнулся Волк. Я взглянул ещё раз на бумаги. «Память у меня отличная. Двенадцать человек были вне области, а раскиданы по всей Империи, а четверо даже вне её». и они прибудут сюда просто на собеседование, без гарантии, что они подойдут? «Именно», — снова кивнул немногословный ветеран. «Почему?» — искренне заинтересовался я. «Большинство из них мне обязаны». «Кое-кому обязан я», — охотно пояснил Потапов. «Скажем так, я на 99% уверен, что они тебе подойдут». «Почему на 99?» — усмехнулся я. «Как говорил наш курсовой офицер, я даже в себе только на 99% уверен». «Так вот, он был прав». «Хорошо», — кивнул я. «Выдёргивай их». «Что ты им обещал по зарплате?» «Ничего не обещал», — засмеялся Волк. «Если бы я заманивал их зарплатой, меня бы послали далеко и надолго». «Вот как?» «Ага», — продолжал веселиться Потапов. «Эти люди не за деньги, а за идею». «Ну, так идея у вас была одна — защищать империю, ведь так?» Волк перестал смеяться и посмотрел на меня серьёзно. «У всех есть причина ы й т и со службы, если они ещё этого не сделали, уж поверь. Кое-что я написал в карточках, кое-что они расскажут тебе сами. Ты же сам сказал, что главное, чтобы я поручился за них». «И ты ручаешься?» — я ещё раз переспросил. «Да, ручаюсь», — кивнул Волк. «И из них ты сможешь сформировать свою знаменитую дюжину?» «Нет», — удивил меня ответ Потапова. «Из них мы сможем сформировать маленькую армию». набрав рядовых бойцов попроще. Все люди на этой муаге проверенные командиры. Те, кто смогут натаскать талантливых рекрутов. «И какого размера будет эта армия?» — заинтересовался я. «Да какой захочешь». К волку снова вернулось хорошее настроение, и он широко улыбнулся. «Заманчиво», — почесал затылок я. «Ладно, когда приедут, тогда и разберёмся». «Армия?» — я нервно хихикнул. «Это ж сколько денег надо?» «Много, Александр». «Очень много», — кивнул Потапов и сбился. «Или это был риторический вопрос?» Я просто улыбнулся, похлопав его по плечу. Собственно, Андрей говорил дело. Обычно на руководящих постах родовой гвардии стояли родичи, что мне было никак недоступно из-за отсутствия таковых. Придётся их заменить преданными людьми. А ещё более-менее влиятельных родов была одна или несколько команд истребителей, Многое полезное из разломов было либо невозможно купить, либо стоило очень дорого. Да даже те же желейки, что использовались в повседневной жизни. Вот и бегали эти команды по разломам в поисках необходимого. Мне же нужны универсальные солдаты, что смогут орудовать и в разломах, и в обычном мире. Я не мог себе позволить роскошь брать неодарённых охранников. Все бойцы должны быть одарёнными. Это было условие подбора для Потапова. Когда-нибудь я обзаведусь вассалами, но это будет не скоро. Анна просмотрела вольных истов на предмет вербовки, но я не очень доверял этой братии. Были у меня на примете несколько истов из центра, но тут тоже надо хорошенько подумать. В общем, сложно быть главой рода. Рода, состоящего из одного бедного, но очень амбициозного барона. Мы как раз приехали в имение, и первый, кого я увидел, был Стревоженный Петрович. «Здравия желаю, ваш бротя!» «Проблемы у нас». «Здорово, Петрович». «У нас это у кого?» — уточнил я, особо не напрягаясь. «Были бы проблемы серьёзными, мне сразу же позвонила Анна». «У нас... у вас...» — смутился ист-пенсионер. «Камень у нас воруют». «Да ладно!» — удивился я. «Какой камень? Кто ворует?» «Так магически в е с т и м а выдал старик. «А кто ворует, мне неведомо». «А ну-ка пошли». Мы направились к навесу. к о т о р ы й выгрузили весь запас магического камня из разлома. Куча была внушительной. «Хм, и где?» Я подошёл ближе, ничего не понимая. «Дык, вот тут слева пропала кучка», — ткнул пальцем в ту сторону Ист. «Может, строители взяли? Они ж на укрепление фундамента вроде просили», — почесал я голову. «Нет, строители с того края берут», — указал Петрович. «Я их контролирую», — я покачал головой. Петрович не выглядел особо здравомыслящим, хотя сейчас он был трезв. Да и Анна говорила, что старик он цепкий. «Пойди прогуляйся, пожалуй, а я всё сам осмотрю», — кивнул я, отправляя старого Иста прочь. Не нужны мне лишние глаза. А сам снарядил шнырьку на разведку. Пока Малой оглядывал территорию, я обернулся. Моя усадьба была частично обнесена строительными лесами. Из расположенных недалеко строительных вагончиков Как раз выходили рабочие, направляясь на очередной объект. А кругу патрулировала до зубов вооружённая охрана. «Кто же здесь мог камень спереть? Да и зачем?» «Шандр, е нашёл! Шкатяку!» — объявился на плече у меня шнырька и позвал за собой. Мы прошли мимо патрулей, что кивнули мне приветственно и проследовали к хозяйственным постройкам, где в хорошие времена хранили зерно и агропродукты, выращенные на территории баронства. в принципе За десятилетия они сохранились, но перед новым использованием нужно было провести капитальный ремонт. Эх, опять лишние траты. А с другой стороны, натуральное хозяйство — это хорошо и вкусно. о н так п о л ю б и в ш и й с я Анне и отморозку яблоки росли в я б л о н е в о м саду неподалеку. Петрович рассказывал, что местные собирали их на самогон, а в старые времена из них делали кальвадос. Мы зашли в полумрак хранилища, И с темноты, тяжело топая, на меня бросился натуральный голем. Ужас какой! Когда он добежал до меня, я схватил его за квадратную каменную голову и приподнял над землёй, рассматривая. Дело в том, что высотой он был чуть выше полуметра, и сейчас болтался в воздухе, яростно загребая ногами и руками. Ну, надо же, вот неожиданность. Когда я разбил голема в разломе, то его душу я не поймал. Големы — интересные положивые создания, И они, в некоторых случаях, имеют душу. Вот только душа есть у самых старых големов, возраст которых исчисляется сотнями лет. Похоже, что за такое время сама матушка природа офигевает от псевдоживого создания. И то ли по ошибке, то ли по какому-то умуслу наделяет его душой. И это реально большая редкость. В подавляющем большинстве случаев голем не имеет души. И после смерти растворяется бесследно. Я так думал. А тут, смотри-ка. Похоже, моя поверхностная экспертиза камней была неполной. Душа растворилась в камне, и через некоторое время Голем стал самовосстанавливаться. Вот только мощного источника энергии разлома у него уже не было. Он, по-видимому, забрал остаточную энергию из камня и как смог, собрался. «И что мне теперь с тобой делать?» — спросил я у него. Голем был безмозглым существом, хотя у старых вместе с душой появлялись зачатки разума. У этого тоже, похоже, был... потому что он перестал размахивать своими конечностями и завис в воздухе, наблюдая за мной своими глазами-щелочками. «Расклад такой», — вздохнул я. «Или я разбираю тебя опять на стройматериалы и строю с тебя баню, или ты идёшь ко мне в услужение». Я осторожно поставил его на землю, и тот стоял смирно, чего-то ожидая. Я потянулся и нащупал его душу. Приручение голема немного отличалось от живых тварей, но принцип был такой же. Я надрезал палец, и протянул руку вперёд. Голем неуверенно подошёл ко мне и ткнулся квадратной башкой мне в руку. Кровь зашипела, впитываясь в камень, и на голове у него остался отпечаток моего большого пальца. Есть! Какой он интересный. Где есть энергия, там он и хочет быть. Плакала моя баня. Но я придумал кое-что получше. По моему желанию, он превратился сперва в большой камень, а затем в каменный шар, и снова вернулся в форму маленького человечка. «Работает! Работает!» «Будешь дверью!» — выдал я свое окончательное заключение. Меня несколько напрягал родовой подвал с разломами, куда не стоило пускать посторонних. Я было уже говорил со смородином огромную бронированную сейфовую дверь, но пока не дал предоплату, так как стоила эта дверка какую-то заоблачную сумму. А теперь неожиданно у меня появилась и замена. И какая замена!» Голем может быть, словно живой, дверью, что будет защищать усадьбу от твари изнутри и пускать внутрь только тех, кого я разрешу. Вот только энергия. Плакала моя желтая желейка. Я почесал голову. Нет, не вариант. Мне нужно расширить собственное хранилище, а без энергетической печати это невозможно. Я и так смог у поставить исключительно слабую печать, а учитывая все возрастающее количество питомцев и усиление тела, без нее я никак не обойдусь. «Значит, нужно вскрыть схрон ж е л е й к а м и что я забрал на с к о т о б о й н е у короля. Я позже хотел их продать, но это дело поважнее. Значит так, сидишь пока здесь, никуда не выходишь, а я пойду тебе, хм, корм достану. Ясно?» Каменный человечек кивнул, послушно развернулся и скрылся в тёмном углу. «Шкатеняка наш!» Тут же осведомился Шнэрка ь недовольно. Ревновал он, что поделать. Он ещё к отморозку никак не привык. «Наш, наш!» — мыкнул я. — Но ты у меня самый любимый. — Хорошо. — довольно улыбнулся шнар и исчез куда-то по своим ш т а р к о в ы м делам. Ну, а я направился в усадьбу. Надо бы позавтракать. Кажется, там ещё рассол оставался, капустка квашеная, т а да яичницу бы я рубанул с салом, да. После того, как я подкрепился и побеседовал ещё раз с Анной о разных проблемах рода, в котором состоит аж один родич, то позвал волка и сказал ему собираться. Мне нужен был мой схрон с желейками, и к нему мы направились. Волк так странно на меня посмотрел, когда я указал ему точку, куда ехать. Мы приехали, и я даже не вышел из машины, а просто продолжал сидеть и листать смартфон, рассматривая интересные разломы и обдумывая свои планы на будущее. А спустя минут двадцать сказал, что можем ехать обратно в усадьбу. Наверное, он подумал, что у меня не всё в порядке с головой или важная встреча сорвалась. Я-то знаю, что шнырькой кабанчиком метнулся куда надо и принёс мне мои ж и л е й к и оставив их в багажнике в большой сумке, которую я взял с собой. Я уже подумал, что моя поездка обойдётся без приключений, как пришёл экстренный вызов из центра. Это была обычная рассылка, которая проводилась по всем истам, у которых была достаточная репутация. Оказалось, что один р а з л о м п р о ш л я п и л и и не успели закрыть. Теперь из него ползут твари. А рядом н а х о д и т с я д е р е в н я жители которых точно сожрут. И кто бы мог подумать, что я нахожусь в 10 минутах езды оттуда. Возможно, это судьба? Или карма охотника, которому в этом мире приходится заниматься тем же, что и в прошлом. Впрочем, я не жалуюсь. Души, они такие вкусные. «Волк, давай быстрее к деревне Шарковое. Знаешь где-то?» Дал ему у к а з а н и я но понял, что он может не знать, так как я и сам не знаю, где это место. «Конечно, не знаю», — усмехнулся он. «Зато знает он», — постачал он пальцем по навигатору. «Блин, вечно забываю, что я уже не в том мире. У нас навигаторы тоже были, но далеко не у всех. Их роль исполняли артефакты, в которые вбивали координаты, и затем сгусток энергии вёл тебя на место. Вроде бесполезная и простая штука. Но делать её могли только маги-артефакторы в ранге магистров. Очень тяжёлая работа с координатами и мысленными образами. Были, конечно, там и палёные артефакты-навигаторы, которые делали всякие мастера-недоучки и прочие н е д р о ш и е И не раз это приводило, что сгусток шёл не по дороге, а через леса и болото, что приводило к смерти. Меня однажды решили так подставить наниматели и дали спецом нужный им навигатор. Он и завёл меня в засаду. Как итог, засада пала смертью глупых, а наниматели лишились этих идиотов, бывших неплохими бойцами, но если не сравнить их с охотниками. И словом, н е никто не сказал другого, кроме «просим прощения». А решились они на такое только потому, что я был в запасном простом одеянии, отдав основную броню на починку после сложной охоты, и эти дебилы решили, что я молодой охотник. По нашему внешнему виду очень часто было непонятно, насколько опытен охотник, ведь души давали нам не только силу, но и молодость. Да и причина была в одной женщине... Эх, молодость. «Приехали». сказал волк и стал ждать моей команды вот это я задумался даже время пролетело незаметно м да мысли о прошлом всегда затягивают меня вот только надо понимать что прошлое нужно отпустить выходим даю команду которую он ж д ё т я не успел даже дверь открыть как волк распахнул свою и полез рыться в багажнике этот маньяк тоже решил поучаствовать и уже основательно вооружается и Я следил за новостями из центра и знаю, что нужно ехать к юго-восточному краю деревни. Именно туда движется орда диких тварей. Моя команда будет через 33 минуты. Нас трое. Мы только что выдвинулись. Не успеваем. Нам нужно два часа. Мы тоже не успеваем. Дежурный отряд истов центра уже в пути. Я читал чат тех, кто присоединился к этому рейду. И это дало мне понять, что кроме меня пока здесь никого нет. и я смогу снять все сливки. Вот почему я не взял с собой карамельку. Думал, что быстро смотаемся туда и обратно. Теперь придётся раскошеливаться». «Господи Инеист, какое счастье, что вы прибыли!» — подбежал ко мне пухлый мужичок. «Я Семён, управляющий деревней, принадлежащей роду Барановых. Мы уже думали, что быть б е д е Пожалуйста, не дайте этим тварям ворваться в наш посёлок». Мужик был бледным от испуга и отчаяния. ещё он, кажется, понял, что я один и боится, что сбегу. Такое тоже бывает, когда первые прибывшие понимают, что им не с п р а в и т с я своими силами. Тогда деревня обречена». «Пожалуйста!» — упал он на колени. «Дайте нам хотя бы полчаса, пока мы не выведем всех людей из деревни». «О, он придумал новый план и так умоляюще смотрит. Сейчас фактически судьба всей деревни лежит на моих плечах». «Иди уже и не мешай!» Поаристократически бросил я ему, и он быстро убежал. А я призвал двух волков и приказал им затаиться в поле с пшеницей. Пшеница была высокая, и моих зверей там не видно. Я дал им приказ охранять поле от монстров, так как был уверен, что они пойдут именно туда. А пока спокойно стою и жду, когда же монстры сюда доберутся. И они пришли. Сука. Первым делом я услышал жалобный вой волков и понял, как я облажался. Этот старый управляющий сбил меня с толку. Я отправил шнырку проверить, чтобы никто не наблюдал за мной, и я мог нормально воспользоваться своим даром. А выходит, что я облажался по полной. Мне надо было отправить его на разведку, чтобы понять, кто это там такой вырвался и почему этот разлом не закрыли. Быстро отправляю шнырку на разведку в ту сторону. Это мне не понравилось, что поле стало пропадать. В прямом смысле, словно уходит под землю. Но шнырка не успел. Я увидел их своими глазами после того, как волки умерли. Это были д о л б а н ы е мыши, и было их легион! Твою ж мать! Такие целого дракона могут сожрать! Кажется, я снова влип.